Глава тридцать Виола. «Виола, ну же, давай, открой глаза, прошу тебя!» Голос пробивался сквозь густую пелену, пока сознание медленно выплывало из темноты. «Где я?» Голова гудела, во рту пересохла, а ладони соднили, кожа содрана до крови. Я попыталась пошевелиться, но тело отзывалось неохотно. Запястье пронзил острый укол боли, и я невольно всхлипнула. Кто-то крепко обнимал меня за плечи. Тепло чужих рук возвращало меня к реальности. Прежде чем открыть глаза, я сделала глубокий вдох. Голова закружилась. Передо мной был мой незнакомец. «Привет», — прошептала я хрипло. Пыльный воздух попал в горло, и я мгновенно закашлялась. Он молча прижал меня к себе, бережно, будто боялся сломать. Провел ладонью по шее. Большим пальцем коснулся щеки, а затем взял мое лицо в руки и нежно поцеловал. «Ты не представляешь, как я рада, что ты попался этим проходимцем!» — улыбнулась я ему. В темноте я не могла рассмотреть его как следует, поэтому осторожно пробежалась кончиками пальцев по его лицу, лбу, скулам, линиям челюсти, коснулась губ, и, не удержавшись, поцеловала его сама. «Виола, я тоже очень рад, что ты в порядке!» «Виола, я тоже очень рад, что ты в порядке», — раздался откуда-то из темноты чуть насмешливый голос Мартина. «Но, может, сосредоточимся на том, как выбраться отсюда?» Он сделал паузу, а затем спросил уже серьезнее. «Кстати, господин, не знаю, как вас там. Вы, случайно, не в курсе, когда ожидается мертвая луна?» «Что?» Дэниел такого вопроса явно не ожидал. «Да, Дэниел, ты не знаешь, когда будет мертвая луна». Повторила я вопрос Мартина и попробовала встать, но получилось не сразу. Дэниел поднялся первым и был готов подхватить меня в любой момент. Перед глазами мелькали черные и белые мушки. Ноги едва держали, но я приказала им стоять ровно. Помогло. «Вроде на этой неделе, но лучше проверить в ежедневнике Рольфа. Для чернокнижия это важно, значит, он точно следил за лунным календарем», — проговорил он. И указал на записную книжку валяющуюся на кровати его рука мягко коснулась моей спины, скользнула вниз и остановилась на пояснице. тяжесть его ладони действовала умиротворяюще, но сосредоточиться становилось еще сложнее. пока мартин в тусклом свете вглядывался в страницы ежедневника я воспользовалась паузой и осмотрела камеру. весь пол был усеян обломками стены, а шкаф опрокинут но самая главная перемена Разговорное окно трансформировалось в дверь. Теперь понятно, как Дэниел сюда попал. Мартин подошел к нам, встревоженно на меня посмотрев. «Мертвая луна уже сегодня. Нужно уходить». «Согласна», — Холодок пробежал по позвоночнику. «Давай я кратко расскажу Дэниелу, что мы узнали об этом месте, а потом вместе придумаем план побега. Кстати, это Дэниел Норд. Я указала на моего незнакомца. Это Мартин». Я кивнула на моего соседа, чью фамилию не знала. Они пожали руки. Моя история получилась короткой, но емкой. Основное внимание я уделила некроторо и ритуалу, запланированному в ночь мертвой луны. Затем коротко рассказала, как Мартин здесь оказался. А вот коридор за дверями камер я расписала во всех подробностях. Если портал не откроется, нам придется пробираться через него. Любая деталь может пригодиться. Дэниел удивил меня, задав первый вопрос Мартину. «Ваша невеста — это бывшая жена профессора Магической Академии Кольера Франца Дитрихта?» «Да, а как вы узнали?» Вопрос застал Мартина врасплох. Он непонимающе уставился на Дэниела. А вот у меня в голове сразу же сложился пазл, отчего я воскликнула. «Духлый гоблин, значит, второй тюремщик — это профессор Дитрих!» «Но почему? Зачем ему это?» «Предполагаю, что это как-то связано с его разводом», — ответил Дэниел. «Как ты узнал, что это он?» «О, все просто». Я беседовал с ним в гостиной, когда вдруг зашел Итан Керинг. Сразу после этого я потерял сознание. Думаю, снотворное в чай. Я заслужил своими вопросами о жене Дитриха. Покойный Рольф говорил, что тот развелся, а сам Дитрих упоминал супругу так, будто они все еще вместе. Странная ситуация, и я решил разобраться. «Интересненько. Не то, чтобы я особо надеялась, что ты меня ищешь, но все же ходить в гости, когда твою...» Я замолчала, подбирая слова. «Лучшую студентку похитили, как-то уж слишком». «Не могу не согласиться. Но темные боги, как я рад, что зашел к нему на чай. Даже несмотря на то, что он чуть не убил тебя?» «Даже несмотря на это». Он обнял меня крепче и едва заметно поцеловал волосы. От его прикосновений я мгновенно растаяла. Однако Мартин не дал нам насладиться моментом. «Извините, что снова прерываю, но нам пора уходить. У меня такое чувство, что хозяева могут заглянуть к нам сегодня вечером. И к этому времени я бы хотел быть как можно дальше отсюда». «Да, ты прав. Дэниел, скажи, портал не открыть?» «Нет». Он покачал головой. «Тут магическая защита от любых перемещений по периметру обеих комнат». Она обычно устанавливается целиком на этаж. Пока мы не выберемся из этого подвала, я не смогу нас перенести. Он убрал руку с моей талии и заговорил своим прокурорским тоном, сухим и деловитым. План такой. Я открываю оба замка. Мы выходим, едем по коридору к лестнице, поднимаемся наверх. Там я создаю портал. Держим строй. Я иду первым, ты за мной. Мартин замыкает. Если что-то идет не по плану, то бежим к выходу. Если не получится, тогда прячьтесь. И только в крайнем случае вступайте в бой. Он замолчал, а потом с сомнением посмотрел на меня. Я с энтузиазмом кивнула, хотя прекрасно понимала, что ни при каких обстоятельствах не брошу моего незнакомца одного. «Мартин, если Виола не захочет бежать и прятаться, а решит героически погибнуть, твоя задача не дать ей этого сделать». «Понял». Мы остановились у двери, прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. Стояла полная тишина. «На счет три, я открываю двери, и мы выходим», — скомандовал Дэниел. Адреналин переполнял, а пульс стучал где-то в висках, но мы были готовы ринуться вперед. Сейчас эмоции — наш враг. Мы обязаны держать себя в руках, быть собранными, рациональными и последовательными». «Холодная голова — единственная защита, способная нас уберечь. Помимо способностей господина прокурора, конечно». Дэниел протянул руку к двери, и на кончиках его пальцев заискрилась магия. «Раз, два, три!» С металлическим щелчком оба замка одновременно открылись. Двери распахнулись, и мы втроем покинули камеру. Перед нами тянулся тускло освещенный коридор. Жованный крот, охранка!» Сквозь зубы вырвался Дэнил. Он остановился буквально на несколько секунд. На его ладони вспыхнуло и тут же погасло красное пламя. Жестом он приказал нам следовать за ним. Все, что происходило дальше, я помню отрывками. Вот он мчимся по коридору, не зная, что ждет нас впереди. Каменные стены, стрельчатый потолок. Магические светильники расположены на равных промежутках друг от друга. Кладка мелькает перед глазами, становясь то ярче, то темнее, в зависимости от освещения. Коридор уходит вправо, а следом идет развилка. Дохлый гоблин. Вероятно, я произношу это вслух, потому что Дэниел оборачивается и предостерегающе на меня смотрит. После он касается стены коридора, и сноп золотисто-оранжевых искор разлетается по обеим сторонам развилки. На одной из них искор больше, и там темнее. Туда. Без малейшего промедления он шагает в темноту, а я следую за ним, в то время как Мартин уже дышит мне в затылок. Внезапно пол коридора сменяет ступени вниз, и я чуть не падаю, но Дэниел поддерживает меня за локоть, шепча. Они знают, что мы сбежали. Вопрос лишь в том, подготовились они к этому или нет. Ответ следует незамедлительно. Я слышу нарастающий гул пламени, чувствую на себе горячий воздух. Огонь. За нами по коридору мчится волна пламени, облизывая каменную кладку стен. Она несется со стороны камер, врывается сразу в оба коридора, но врезается в потолок, слегка опалив своим жаром. Спуск вниз спасает нас. Пламя проходит по касательной вверх. Я продолжаю идти, но Мартин не двигается с места. Он прижимает ладони к лицу. Его задело. Я разворачиваю его к себе, и он убирает руки. Из потерь только брови и ресницы. Жить будет. Дэниел торопит нас. Сам он двигается легко и бесшумно, а мы с Мартином то и дело спотыкаемся о каменный пол. Быстро бежать невозможно, в коридоре не хватает освещения. Приходится двигаться по стенке, держать за одежду друг друга. Следующее, что я помню, — как Дэниел распахивает дверь. Я хватаюсь за нее и ощущаю, что она невероятно массивная, где-то дюймы в 10 толщиной. Теперь нас встречает абсолютная тьма. Я полностью растворяюсь в ней. Упрямо двигаясь вперед, мы продолжаем держать строй. Дэниел, я и Мартин. Внезапно пол становится слишком гладким. Не успеваю понять, почему, как Мартин поскальзывается, и мы падаем. Рукой я прижимаюсь к холодному полу. Под нами словно лед. Или стекло. Приподнимаюсь и встаю на четвереньке вдруг понимаю что вижу очертания коридора и силуэт дэниела впереди кажется стало светлее впереди где-то мерцает свет опять огонь Дэниел замер и выставил руку в бок останавливая нас мы терпеливо ждем не шелохнувшись отблески огня слабо освещают коридор или тоннель взгляд падает на ладони исцарапанные и измазанные в саже потом я смотрю на пол и едва сдерживаю крик потому что стою прямо на человеческих останках. Пол прозрачный, а под ним скелеты. По всей площади, докуда только хватает света, я вижу лишь кости с обрывками истлевшей одежды и нелепо сверкающими украшениями. Липкий ужас обвивает меня, застывая где-то у диафрагмы. Осознание, что мы можем стать очередной грудой костей, накрывает меня без предупреждения. «Нет, нет, нет!» Я зажмуриваюсь. Тёплые пальцы нежно касаются моего плеча. Открываю глаза. Дэниел показывает, что нужно подняться и двигаться вперед. Меня трясет. Нельзя смотреть вниз. Просто мы в домашней крипте Дитрихтов. Успокаиваю я себя. В очень-очень странной крипте. Наконец-то мы добираемся до лестницы. Наверху виднеется дверь, из щелей которой в коридор просачивается свет. Дэниел крадется наверх, наблюдает, затем бесшумно спускается и говорит едва различимым шепотом. «Это гостиная. Непонятно, есть ли там кто-нибудь или нет. Ждите здесь. Я пойду внутрь». Я хочу возразить, но он прижимает палец к моим губам и продолжает. «Не волнуйся. Со мной ничего не случится. Разведаю обстановку и попробую открыть портал. Но...» Он не дает мне договорить, кивает Мартину, и тот тут же берет меня за плечи, удерживая. Дэниел уверенно поднимается по лестнице, приоткрывая дверь. На мгновение в коридоре становится светло. Мне нужно пойти за Дэниелом, но Мартин держит меня слишком крепко. Клянусь, я почти слышу, как он проклинает меня в своих мыслях. Внутреннее оцепенение медленно покидает меня. Теперь я — это снова я, и мне срочно нужно придумать, как спасти моего незнакомца. Дэниел сказал ждать на лестнице. «Пойдем наверх, чтобы, когда он откроет портал, успеть вовремя среагировать». Немного помедлив, Мартин согласился пойти дальше. Мы лежали на лестнице, вглядываясь в дверной проем. Видно было лишь небольшой кусок гостиной, часть дивана и верх окна. Никого. Внезапно голос Дитриха заставил меня вздрогнуть. «Он же очнулся? Поразительно! Почему же ты один?» «Твоя ненаглядная мисс Барнс была буквально за стеной, а ты даже не попытался спасти ее?» Послышались шаги, и голос стал еще более отчетливым. Похоже, Дитрих стоял совсем близко к двери. После паузы он продолжил. «Снимаю шляпу, Норд. Всегда знал, что люди для тебя пустое место». «Зачем ты это затеял?» — холодно спросил Дэниел. Я напрягла слух, пытаясь разобрать, «Сколько человек находилось в комнате? Двое? Или Итан тоже с ними?» Других голосов я пока не слышала. «Отважный солдатик! У таких, как ты, в голове только служба да долг королевству!» Дитрих горько усмехнулся. «Тебе не понять, что значит потерять единственную, ту, что была для тебя всем!» «Ты просто развелся. К чему этот пафос?» Слова Дэниела сочились презрением. Я едва различала его и неосознанно подалась вперед, пытаясь заглянуть в комнату. Понемногу приоткрыла дверь и увидела его посреди комнаты, стоящего боком ко мне. «Это для тебя пафос, глупец! Я вершу справедливость!» Распалился Дитрих, а после на мгновение замолчал и заговорил уже другим, почти жалобным тоном. «Она ушла, и я погиб. Все стало бессмысленным. Душа мне больше не нужна». «Продал душу ради силы? Я не первый!» Пауза, после которой его голос снова наполнился зловещей уверенностью. «И теперь только представь! Я могу заставить тебя захлебнуться в собственной крови одним лишь движением руки!» Время будто замедлилось. Дэниел упал на колени и схватился обеими руками за горло. Раздался булькающий звук. Сердце сжалось от ужаса. «Я должна помочь ему, должна!» «Нет!» — закричала я и, не раздумывая ни секунды, бросилась в гостиную. Мартин попытался меня остановить, но я оттолкнула его с такой силой, что он кубарем покатился вниз по лестнице. На мгновение мне стало страшно за него, но Дэниел там. Надеюсь, еще не слишком поздно. Распахнув дверь, я ворвалась в гостиную. Прямо передо мной оказался хозяин дома, преграждая путь к Дэниелу. «Мисс Барнс, какая неожиданность!» Профессор захлопал в ладоши, как будто и в самом деле был рад такому сюрпризу. «Профессор Дитрих?» — поприветствовала я хозяина. «Мама воспитала меня хорошей девочкой». Мой взгляд неотрывно следил за состоянием Дэниела. Он поднял на меня глаза, и на его лице отразилась злость. Вены на висках вздулись, но он умело контролировал дыхание сдерживая невидимые тиски, сжимающие горло. «Прекрасно! Абсолютно восхитительно! Ваше присутствие — именно то, чего нам так не хватало!» С почти ласковой улыбкой Дитрик достал колоду Некротаро, принимаясь тасовать ее. Карты вспыхнули зеленовато-оранжевым светом. Одна с треском вылетела. «Посмотрите-ка, верховная жрица, мисс Барнс!» «Похоже, у вас есть свои тайны. Интересно, готовы ли вы их раскрыть?» Ухмыльнулся Дитрих, бросая карту. Та, не долетев до пола, рассыпалась в пепел. Тишина. По полу прошел сквозняк. С хрипом Дэниел втянул в себя воздух и схватился за горло. Он снова задыхался. «Нет!» — крикнул я, голос до хрипоты. «Хотите секретов? Пожалуйста!» Я ударила раскрытой ладонью по каминной полке, и сноп разноцветых искр вырвался из пламени. Мой единственный секрет. В глубине души я знала, что карты ждут именно его. Дитрик довольно засмеялся. «Мисс Барнс, на такое я даже не смел надеяться. Сумели порадовать старика. и тон будет в восторге». «Позвольте ему дышать», — взмолилась я. «Я останусь, но только освободите его!» Думаешь, любишь его? Да что ты знаешь о любви? Это яд! Я испил его до дна! Я знаю, что готова отдать за Дэниела жизнь, тихо ответила я и со всей возможной храбростью посмотрела Дитриху в глаза. Он бесконечно долго изучал меня, принимая решение, потом отошел в сторону. Взмах рукой, и Дэниел перестал задыхаться, повалившись на пол. С моего места мне не было видно, как он себя чувствовал. Дышал или нет. Сердце разрывалось на части от ощущения беспомощности. Обнять, накрыть собой и защитить от всего мира — вот что я должна была сейчас делать. Но вместо этого я вела беседы с этим сумасшедшим. Жизнь. Нужна ли жизнь, когда смысл покинул ее? Нет, — прошептала я. Это была чистая правда. А ты не глупая и отважная, — не ожидал. «Итану повезло». «Итан не имеет ко мне никакого отношения», — выплюнула я эти слова. Сдвинулась чуть вправо, чтобы видеть Дэниела, сделала маленький шаг. «Такая невинная», — мерзко захихихал Дитрих. «Твоя жизнь принадлежит мне, я подарю тебя Итану. Он будет благодарен. После меня он станет служить картам. Мой путь почти завершен. Все разрешится сегодня». Я мельком посмотрела в окно, на улице Сумерки. Мертвая луна еще не вступала в свои права. «Думаешь, еще есть время? Уверена? Может, я просто играю с тобой?» Дитрик щелкнул пальцами, и за окном мгновенно наступила непроглядная тьма. «Вы можете играть со мной сколько угодно. Я просто буду здесь, пока смогу». «Похвальная преданность!» — усмехнулся он, продолжая сверлить меня взглядом. Если бы моя бэкка была такой, ничего бы не случилось. Дитрих снова начал тасовать колоду. Но она распутница, и все, кто потворствовал ее неверности, заплатили справедливую цену. Уверена, что дело только в них. Вы точно ни при чем, да? Не скрывая своего ехидства, спросила я. Понятия не имею, кто эти неизвестные, заплатившие за развод Дитриха. Знаю только одно. В крахе отношений всегда виноваты двое. Незаметно я сделала шаг в сторону Дэниела. «Ты ничего не понимаешь, девочка. Если бы этот идиот Илли не позволял им часами просиживать в кофейне, она бы возвращалась домой. Измена бы не произошло, не будь та гостиница, прибежищем разврата!» Голос Дитриха дрожал и срывался на пронзительный виск. «Бэк осталась бы со мной!» Духлый гоблин, не может быть! Моя теория была верна!» Дело действительно заключалось в профессиях жертв. Вообще Дитрих вроде как прав, к югу в гостиницу, явно не в шахматы ходил играть. Но это же не повод убивать. Дитрих не упомянул поверенного, но я была уверена, что это убийство тоже его рук дело. Азарт захватил меня, а страх отошел на второй план, отчего я спросила. А поверенный помог вашей жене поставить точку? Хотя, простите, бывшей жене? На словах пробывшую жену я сострила максимально презрительное лицо. Он пошел к Верховному совету жрецов, у умервье его раздери, за разрешением на развод. Не ко мне, чтобы сохранить семью, а сразу к Верховному совету. Ненавижу! почти закричал он, наугад вытащив карту из колоды и бросив ее на пол. Одновременно с этим произошло сразу несколько событий. Во-первых, В гостиную через дверь крипты вошел Итан. Перед собой он толкал Мартина с выкрученными за спину руками. Тот отчаянно сопротивлялся, пытаясь кричать, но его рот был запечатан магией. Во-вторых, карта не долетела до пола, она растворилась в воздухе, сливая со своей тенью. По полу комнаты поползли ленты теней. Они поглотили Дэниела, а через мгновение их щупальца дотянулись и до меня. Черное пламя. Тысяча игл вгрызлась в тело, ноги, руки, лицо, глаза. Я растворялась в боли, с трудом удерживая себя на границе сознания. Но зрение еще не отказало. Напротив распахнулась неприметная дверь, и в гостиную вошли люди, десяток не меньше. За долю секунды до того, как боль окончательно захватила мой разум, я успела разглядеть в толпе лицо господина-дознавателя. «Виола!» — позвал меня знакомый голос. Теперь я уже ничего не видела. Дальше пошли лишь обрывки воспоминаний. Черное пламя пожирает меня изнутри, а нечеловеческая боль, которую я выплескиваю вместе с криком, полностью овладевает моим сознанием.